Глава 23. СХВАТКА В момент, когда Я Яфей произнесла способность доуки черного ранга высокого уровня, аукционный зал умолк. По сравнению с элексиром духовных основ, способности доуки были намного более ценными. Несмотря на то, что алхимические препараты были дорогими, они были предназначены для однократного применения, но способность доуки –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 Способность доуки черного ранга высокого уровня неудивительна. Это способность на целый уровень выше сильнейшей способности клана Сео. Гнев Раззеленого Льва. Неудивительно, что все три лидера кланов города Вутан приехали сюда лично. Несомненно, все они охотились за этим свитком. Черный ранг высокий уровень. Разглядывая неподвижный зеленый свиток, Сео Ян возбуждённо облизал губы. Обладатель этого свитка смог бы стать сильнейшим учеником, и через несколько десятилетий в городе Вутан могла бы возникнуть новая сила, способная подвигаться с тремя кланами. Когда Сео Ян фантазировал об этой способности, справа раздался пренебрежительный голос Ялауа. «Это всего лишь черный ранг высокого уровня. Что в этом такого особенного?»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 После того, как Яуала закончил свою мысль, он снова затих. Вновь скривив губы, Силаян пробормотал. Надеюсь на это. Эта способность даоки черного ранга, была найдена охотником в горах. Должно быть, этот цветок является наследием предков. Поэтому они принесят никому проблем после приобретения. Все могут называть любую цену, не опасаясь последствий сказала я Фэй, аккуратно держа в своих руках зеленый свиток. Госпожа Ефей, может вы уже назовете начальную цену? Не закричал один из присутствующих в зале. Очаровательная, улыбаясь, я Фей произнесла. «Песень урагана. Начальная цена 200 тысяч золотых монет. После оглашения начальной цены зале стало гораздо тише.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 После оглашения начальной цены в 200 тысяч золотых монет, своей цены никто так и не предложил. Несмотря на неловкую атмосферу, Яфея удерживала свою очаровательную улыбку. Она знала, что значимость этой способности столь огромна, что люди будут готовы использовать все свое состояние, чтобы купить ее. Как она и предсказывала, молчание долго не продлилось. Практически лысый мужчина средних лет дрожащим голосом выкрикнул. «Да... 210 тысяч золотых!» Сил Ян повернулся на голос. Он узнал этого лысого человека средних лет. Это был владелец оружейного магазина, который практически монополизировал весь рынок оружия в городе Вутан. Даже при том, что он не мог выдержать сравнение с тремя главами кланов, он все же был довольно влиятелен.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 Лысый человек средних лет снова закричал «240 тысяч золотых!». В процессе аукциона было сделано всего несколько предложений. В конце концов, цены в 200 тысяч было достаточно, чтобы оставить большинство присутствующих за пределами ценового барьера. Когда предыдущие двое участников были готовы бросить торги, Джелибы, сидящий в первом ряду, наконец огласил своё предложение. «Триста тысяч золотых. После цены, названной джелиби Те двое без помощи отступили. 330 тысяч золотых. В городе Вотан. Единственными, кто мог соперничать с кланом Джали, были клан Сяо и клан Аоба. Эта цена была предложена лидером клана Аоба Па. Холодно взглянув на Аоба, Джелиби бесстрастно сказал 350 тысяч. А Обапа сразу повысил. 370 тысяч. 380 тысяч. 400 тысяч. На каждое повышение цены Обапа, Джелли Би, отвечал без колебаний. Показалось, что он был готов получить свиток любой ценой. Когда цена добралась до 430 тысяч, А Обапа был вынужден отступить. 430 тысяч было достаточно, чтобы в могущественном клане Оба наступил финансовый кризис. 450 тысяч. Увидев, что оба па отступил, Сиожан не дал джелиби от отпраздновать свою победу, немедленно сделал свою ставку. С неприязнью, посмотрев на Сиожана, джелиби сильно разозлился. В этих трех кланах у клана Сяо и клана Аоба были способности черного ранга среднего уровня, но сильнейшая способность клана Джоли была только черного ранга низкого уровня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 Красивая убка Яфеи стала еще более прекрасной. «Пятьсот тысяч!» После краткой паузы Джелли Би с покрасневшими глазами, наконец, решился снова поднять цену. «Ты победил!» Вопреки общим ожиданиям, после того, как Жан услышал предложение Джелли Би, он только умнулся и посмеялся на Джелли Би. Удивлённое выражение лица Джелли Би быстро помрачнело, он понял, что с ним играли. «Селожан, ты посмел издеваться надо мной? Я тебе это припомню!» Проклиная Селожана, Джили Би поднял голову и посмотрел на ошеломлённую Фей. Даже при том, что он был чрезвычайно зол, он не был бы собой, чтобы дать эмоциям взять на собой верх. С мрачным лицом он подавил свои эмоции. «Госпожа ефэй аукцион закончен!»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 Как только я получу деньги, я начну тренировку. Через год я должен преподнести сюрприз.